442. Сентябрь, 16. Друг мой, можно ли избежать неизбежного и можно ли идти против того, что определено владыками кармы? Конечно, нельзя. Но встретить спокойно волну встречных явлений и можно и должен Дело не в этой волне, а в том, чтобы встретить ее достойно. И тогда пройдет она мимо, не причинив никакого вреда. но укрепив еще более дух и способность его встречать волны. Идти против кармы нельзя, но изменять ее можно поляризацией собственного сознания и ярым желанием пользу извлечь и урок из кармических ударов двигателей. А смотрящий внутри пусть по-прежнему смотрит, зная, что фильма мимо несущихся дней и ночей только мая земных сновидений.